Дождь выполнил свою миссию и прекратился. Из-за облаков на минуту сверкнул луч солнца. В сквере пусто. Лёха сел на мокрую от дождя скамейку, а его вид говорил о том, что Лёху не заботят такие мелочи. Я робко п р и м о с т и л с я рядом. Открыли пиво. Пить холодное пиво на улице при такой мерзкой погоде большого удовольствия не п р е д с т а в л я л н у как пиво?» – спросил Лёха. «Пиво как пиво», – п о ж а л о в плечами. «Холодное». «Ясно. Ну, рассказывай!» После небольшой паузы сказал Лёха. «О чем?» «Как о чем? Чем живешь? Чем дышишь? Кто ты вообще такой?» Потребность высказаться и в ы б и т а я на голодный желудок пива развязали мне язык. Через минут 20 Лёха знал обо мне все. г о Какими-то ненавязчивыми вопросами и глубокомысленным х м ы к а н и е м он направлял мой рассказ и, дослушав, подвел итоги. «Итак, Сергей Резвей, 27 лет, жены нет, родители далеко, девушки тоже нет».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 Эта д л и н н о н о г а й блядь, Лида живет себе припеваючи, гуляет, на работе хуи пинает. А что в итоге? Мой кореш Серега без премии. А стерва Лидка посмеивается над ним, да еще и гордится своей находчивости. Она не блядь, она хорошая, п р о м я м л и л я. Так ты к ней неравнодужен, что ли? Изумился л ё х а И ты думаешь, что если дальше позволишь ей ездить на себе, то она и ноги раздвинет? Ну, ноги не ноги, но... «Знай, резвей, что нормальная баба никогда не будет не то что спать, а даже встречаться с неуверенной рохлей. Тем более такая стерва. Зачем ей с тобой встречаться, если ты и так под нее с т е л и ш ь с я л ё х а на секунду призадумался, а потом воскликнул. «Да тут же поле непаханное! Слушай, а что т со мной-то пошел? Тебе же на работу надо было возвращаться!» «Эх... Короче...» Я буду не я, если я не сделаю из тебя мужика. Вот номер моего сотового, сказал л ё х а протягивая мне визитку. Позвони мне после работы, попьем п и в а и продолжим беседу. А сейчас иди в офис и попробуй хоть оставшееся время быть мужиком. С этими словами л ё х а встал и направился к магазину. Я повертел его визитку, дорогая темно-зеленая бумага и белым шрифтом надпись «Алексей Верняк».